Глава тринадцатая Шклярский категорически отказался ехать куда-то еще, и господин Лунс чувствовал себя заложником, пришпиленным к стулу холодным взглядом. В кафе было людно и шумно, играла музыка, но ничего этого Лунс не слышал. От испуга у него звенело в ушах, и даже собственный голос доносился до него, как будто через ватное одеяло. — Какой депозитарий? — О чем ты? Осторожно попытался он. «Делать из меня идиота я не советую». Шклярский выдохнул, и господин Лун снова оказался в табачном облаке. «Я не для того приехал сюда, рискуя, между прочим, собственной шкурой, чтобы ты играл тут со мной в игрушки. Когда ты нашел тайник? Разве ты не в Америке? Я в Америке».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 зачем взял чужое твои претензии несправедливы там не было свидетельства о собственности сипло сказал директор музея изящных искусств откуда мне знать что это твои вещи кто это докажет я смотрю ты тут осмелел шклярский сложил на груди руки и сдвинул очки пониже какой то стал правильный прямо борец за справедливость так вот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 «Я не молодой и одинокий человек». Шклярский наигранно всхлипнул, его явно забавляла вся эта ситуация. «И заботиться обо мне некому. Живу на чужбине, и живу там не совсем легально. Так что ни официальных зарплат, ни социальных пособий мне не светит. Ты же сам знаешь о моих сложностях, из-за которых мне пришлось начать скитаться. Так вот, все мои гарантии безбедной старости остались».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 Он вытащил из стакана бумажную салфетку и нацарапал на ней сумму. «Вот это отдашь мне через три дня, Лонс. Понятно?» «Две недели», — сипло отозвался Лонс. «Неделя. И разговор на этом окончил. Ты очень сильно меня расстроил».